Глава 15. Константин Рукавишников в погоне за золотом. На станции Шилка два вагона отцепили от поезда, и далее до Сретенска нас тащила кукушка. Татьяна, несмотря на то, что бойцы нам выделили отдельный отсек, чувствовала себя неуютно и всю дорогу молчала. Ничего не ела, глядела в окно, временами отрывая взгляд, чтобы забить подступавшую тошноту. глотком сельтерской. Наконец наши мучения кончились. Вот и Сретенск, маленький городишка на берегу Шилки. В 1897 году к Сретенску подвели Транссибирскую магистраль, и тогда город зажил, зажировал. По Шилке в Амур пошли баржи и пароходы в Хабаровск, Благовещенск. Окрестное население активно занялось торговлей. В городе открылись три банка — сотни торговых фирм, казначейства и таможня. Но счастье продолжалось недолго, всего-то лет двенадцать-тринадцать, а потом была построена КВЖД, и железную дорогу по нашей территории проложили в стороне от Сретенска. Увы, увы, городок обвершал. Остатки былого процветания можно было рассмотреть только в центре города в виде нескольких двухэтажных каменных строений. Пока бойцы выгружались... Я с женой прошелся по городу, зашли в горсовет, но, к моему огорчению, глава города был не в курсе дела. Он никаких встречающих наш отряд и слыхом не слыхивал. Попрощавшись с главой местной администрации, вышел на улицу, полной грудью вдохнул чистый воздух. «Хорошо. Что будем делать?» — встревожилась жена. «Я посмотрел на часы. До вечера еще полно времени. Давай к реке спустимся». Посидим, подышим свежим воздухом. От паровозной гари меня до сих пор мутит. Давай только я пить хочу. Сейчас напьемся. Через десять минут мы сидели у парома на пристани и неспешно попивали вкусное пиво из глиняного кувшина, любезно предоставленного нам в пользование продавцом пивного ларька. Как же мы будем жить в такой глуши? спросила Татьяна, оглядывая пустые сопки, кое где покрытые негустой растительностью. «Ничего. Думаю, это ненадолго. Годик здесь проторчим и назад, во Владивосток», — отвечал я, сам не особо веря собственным словам. Татьяна и не догадывалась пока, что по сравнению с Нерчинским заводом, Стретинск — центр цивилизации, здесь хотя бы железная дорога имеется. Внезапно двое дядек, лениво греющихся на настиле парома, вскочили. Из-за ближайшей сопки на той стороне реки сначала выползло облако пыли, а из облака показались верховые, гнавшие перед собой табун лошадей, всадников не менее двух десятков, все вооруженные и в красноармейской форме, как я заметил несколько позже. Они еще не успели добраться до берега, как паром отчалил, и через двадцать минут на наш берег сошел широкоплечий коротышка в серой кубанке. «Здорово, товарищ командир», — сказал он, — уверенно подходя ко мне. «Не меня ли ждешь?» «Товарищ Зимин?» «Так точно. И к тому же ваш заместитель, товарищ Рукавишников». Иван Семенович Зимин, светловолос, средних лет, с пшеничными усами, лицо улыбчивое, круглое, с хитринкой в глазах, осторожно пожал руку Татьяне и тут же повернулся ко мне. «Задержались мы. В горах ко камнепад был. Дорогу завалило. Сутки на расчистку ушло, так что извиняйте». Ничего, мы только два часа как приехали. Еще не обедали? но ну и хорошо. Сейчас дела решим, а потом к моему куму обедать. Заодно у него и переночуем. Бойцов где разместим? Спросил я. Переправятся на другой берег, там и станут лагерем. Ранним утром, еще до восхода солнца, паромщики перевезли нас на другой берег Шилки. Временный военный лагерь сворачивался, бойцы, наскоро позавтраков, седлали лошадей. Дюжина телег, еще вчера прикупленных у местных торговцев, нагружены нашим имуществом. На одну из них я и подсадил свою благоверную. Татьяна удобно примостилась на связке шинелей и, укутавшись в теплую шаль, по утрам здесь даже в середине лета довольно прохладно, мгновенно уснула. Семенович, оставив меня, ловко лавируя меж лошадиных корпусов, исчез, а через минуту вновь появился, держа под усы низкорослого конька. — Вот, принимай. Конь — загляденье. День скачет, два ползет. Да уж, загляденье. Вороной масти, мохнатый, пара аршин ростом в холке. Прямо конек-горбунок монгольского разлива. Да ты не сомневайся, — пошутил я. Конь действительно выносливый. А то, что мал, не беда, привыкнешь. Васька его кличут, — заметил Зимин, передавая мне повод. Васька сходу попытался меня цапнуть, но промахнулся. и тут же получил в ухо. Конь затряс башкой и больше не дергался, лишь косил глазом и всхрапывал, когда подтягивал подпругу. Через минуту прозвучала команда «По коням!» и отряд колонной, подвое в ряд, двинулся в путь. Семь дней добирались до Нерчинского завода. Поход проходил без происшествий, поэтому мы с Зиминым в процессе движения могли уделить время деловым разговорам. Из них я уяснил — что о второй основной задаче, поставленной перед нашим отрядом, Зимин не знает. Зато он прекрасно разбирался в местных заморочках. На третий день, перевалив через очередной холм, отряд стал спускаться в обширную безлесную котловину. Внезапно Петрович съехал с дороги. Пропуская вперед колонну, я последовал за ним. «Ты посмотри, как чешет! Давно нас заметил! Глаз у Баргута ястребиный!» Баргуты — монголоязычная народность, проживающая в основном во внутренней Монголии, на севере Китая. Семенович передал мне бинокль. В отличие от моего заместителя, я сразу не нашел высмотренный объект. Степь, выжженный солнцем серебристый ковыль, жалкие кустики ильма, буйраки. «Правее смотри», — посоветовал Зимин. «Точно. Вот он, всадник. А двуконь галопом удирает». Соляное или сунды возвращается, — пояснил Семенович. Китайские товары на золото обменивал. Дня два через Аргунь переправятся, и он дома. Разве на золотоносных россыпях артели работают без присмотра? Зимин усмехнулся в усы. Смотрители тоже люди. Кушать не меньше других хотят. А сейчас, сам знаешь, со снабжением у нас не очень. Народ в артелях часто просто голодает. Но еще большим спросом... Пользуется дешевый китайский спирт. Водку снабженцы практически не привозят. Поэтому спиртонос на прииске всегда почетный гость. Специально ловить его бесполезно. Он здесь каждую тропинку знает. Артельные не выдадут. Таких надо ловить у границы. На аргуне не так много мест, где можно переправиться через брод. А на лодках не переправляются? Бывает. Но ты пойми, тогда лодочника тоже надо взять в долю. Плюс к тому же подать сигнал с нашего берега, чтобы за тобой приплыли, а если пограничники заметят, да и не всякая лошадь в охотку через реку плавает, не затащишь же ты ее в лодку. Но не спиртоносы представляют основную опасность. Да, золото частично уходит через их руки. Теряем мы его из-за хищнического старательства, но главную угрозу представляют бандиты — налетят на прииск, ограбят и сразу уходят в Китай. Ловим, конечно, многих. В прошлом году пограничники одну банду перехватили на переправе. Две группы белобандитов были уничтожены местным батальоном ОГПУ, но с одной бандой, наносящей наибольший ущерб, справиться никак не получается. Банда атамана Красницкого появилась в наших краях полтора года назад. Ранней весной, Переправившись через еще покрытую льдом Аргунь, 150 всадников напали на прииск нежданный, перебили охранявшую его полуроту красноармейцев и, взяв двухмесячную добычу золота, скрылись. Кавалерийская группа, преследующая банду, попала в засаду. Ребят зажали в ущелье и из двух пулеметов положили человек 30. Ни о каком преследовании, конечно, дальше и речи быть не могло. Дальше больше. Летом... налетели на артели, добывающие рассыпное золото, на речках Хунде и Средней Борзе. Рабочих не убивали, драги не портили, только охрану уничтожали безжалостно. Что самое интересное, грабили артели, для которых сезон был наиболее удачный. Не иначе, как при артелях, были лазутчики. «Спиртоносы у него за лазутчиков», — ответил я и пустил коня, вслед последней только что прошедшей телеге. «Точно, шастают везде». Собирают сведения. Кого нужно, напоят задарма. А на языке у пьяного секреты не держатся. Догнавший Семёныч хлопнул себя по фуражке. Голова садовая, сам догадаться не мог. Вот что значит ясный взгляд со стороны, незамыленный. Я же в районе по совместительству за замначальника особого отдела. После налета всех артельщиков через допросы пропустили. Так концов и не нашел. В этом году Красницкий опять... по весне беспокоил, перехватил груз серебра, отправленный с Нерчинского завода в Читу. Надеюсь, прознав о том, что у нас образована мобильная группа, охраняющая золотоносные участки, Красницкий пастережется сунуться за Аргунь. Стоп по воде натянул столь резко, что Васька от обиды чуть не цапнул меня за коленку. Я в ответ залепил ему промеж ушей и, всадив каблуки в бока строптивца, тронулся вперед, Правильное слово — прознают. Стоит только нам появиться на Нерчинском заводе, как слухи об отряде в сотню бойцов пойдут гулять по округе. Впрочем, шило в мешке не утаишь. Но сведения о численности отряда и его вооружений вполне возможно. Двадцать пять местных бойцов, влившихся в наш отряд, стоит изолировать от общения с заводскими жителями. В поселок поедут десяток моих ребят, Зимин и я. — Надо же мне свою супругу пристроить. — Семенович, ты говоришь, что в поселке стоит гарнизон? — Вот они пусть и возьмут под охрану наше имущество. Отряд в поселок входить не будет. Лагерем стали в лесу недалеко от границы. Мы с Семенчем, взяв с собой проводника и десяток бывших курсантов, наладились объезжать пограничные заставы, знакомиться с остановкой на кордоне и изучать местность, А чтобы остальные бойцы не заскучали, Бурмин занялся с ними боевой подготовкой. Прошла неделя, кончалась другая, за это время успел объехать четыре пограничные заставы. Познакомился и договорился о совместной деятельности с начальниками застав. Наша делегация вернулась во временный лагерь на двенадцатый день. Поздно вечером командный состав подразделения собрался под навесом в двух метрах от пышущей жаром на Ди. Ночами было весьма прохладно. Надья — долго горящий таежный костер из двух-трех бревен, сложенных строго друг на друга. Сидели, делились впечатлениями от поездки. Бурмин рассказал о жизни лагеря в наше отсутствие. Как только вы уехали, я конные парные патрули вдоль берега заслал, верст на двадцать в обе стороны. В первый день чуть с пограничниками не схлестнулись. В сумерках поди различи, кто вдоль берега едет. Но обошлось без стрельбы. Пока вы отсутствовали, дюжину контрабандистов переняли. В основном в первые четыре дня. Потом, видимо, они скумекали и больше не ломились на нашем участке. «Где пойманных содержишь?» — спросил Зимин. «Я их в лагере что-то не заметил». Так с погранцами сразу и договорились. К ним на заставу отправляли. У них условия содержания имеются». «Товар какой несли? И где весь конфискат?» — поинтересовался я. «Товар-то переходили с нашей стороны, онисли в основном меха до да золото. Сдал я все на заставу. У них специальный склад под конфискат оборудован. А нам в любой момент сниматься с места придется». «Тоже правильно», — одобрил Зимин. «Насчет боевой подготовки отряда что скажешь?» «Нормально, ребята. Стреляют все неплохо, в седле держатся хорошо, особенно твои буряты». Половина бойцов с холодным оружием умело обращается. Столько же примерно к конному строю привычно. Пулеметчики у нас замечательные. В общем, с Льюисом не менее двух десятков бойцов работать сможет. Я и не сомневался. Мои курсанты за пять месяцев обучения с пулеметами Дегтярева и Льюиса вполне освоились. Пока мы тут совещались, в моей голове созревало новое решение. Стоять на кордоне не имело никакого смысла. Разбивать отряд на мелкие группы и патрулировать границу вместе с пограничниками в поисках мелких контрабандистов совершенно непродуктивно. Не для этого собирался отряд. Наша основная задача ликвидация крупных формирований, пытающихся нанести вред советской власти. Свое присутствие на границе мы обозначили. Вряд ли банды будут прорываться на нашу территорию в этом районе. Не дураки. Особенно Таман Красницкий, образец. Умного и хитрого врага, заранее планирующего свои действия, имеющего на советской территории свою агентурную сеть. Уничтожение банды, на которой уже полтора года безуспешно охотятся войска Забайкальского гарнизона, задача достойная для нашего отряда. Интересно, почему Красницкий не предпринимал новых набегов в течение лета? Какие-то внутренние проблемы? Вполне возможно, но не факт. Скорее Красницкий выжидает, готовит крупную акцию. По словам Зимина, за лето ни одного прорыва крупных банд на нашу территорию. Гарнизоны и войсковые команды пребывают в расслабленном состоянии, не рыщут по проселкам в поисках злых бандитов. Одним словом, курорт, а не служба. Семенович, ты наверняка в курсе, как доставляют золото с приисков, кто сопровождает, какое количество охраны. — По долгу службы положено знать, — вздохнул Зимин. — В конце лета из щиты прибывают две вооруженные до зубов команды, штыков по тридцать в каждой. Едут по заранее намеченному маршруту от одной артели к другой. Недели за две управляются и обратно к станции. — Они всегда по одному и тому же маршруту ходят? — Ну, в общем-то, да. Так удобней. — Ага. — И для бандитов тоже. — Ты хочешь сказать... что бандиты собираются напасть на конвой?» Семенович от волнения привстал с пенька. Лицо его скривилось в кислой гримасе. Несладко ему придется, если Красницкому, удастся ограбить государство очередной раз. Хитрец. Все лето дожидался, не беспокоя местные гарнизоны. Люди расслабились. А он сейчас, как гром среди ясного неба, нагрянет. Ограбит и был таков. Замысел хорош. Не надо терять время. грабя одну артель за другой, потом уходить от погони. Наверняка в прошлом году его банду изрядно пощипали поднятые по тревоге войска. Семенович, а конвойные команды так и двигаются раздельно до самой станции? Нет. Обычно обе команды проходят свой маршрут и соединяются в один отряд. В станице Шелопугинской, что на реке Унде, оттуда чешут до Сретенска. Команды без сомнения подходят к месту сбора с разницей в несколько дней. Значит, Красницкий собирается уничтожить их по очереди. Наверняка на станции уже дежурят его осведомители. Значит, будем ждать весточки от пограничников, и как только банда прорвется через кордон, пойдем за ней следом. Во всяком случае, предполагаемый район боевых действий нам известен. Устроим засада на засаду. Семенович, а наши проводники на УНДе бывали... Корней, Самохвалов, родом из тех мест. Не заблудимся. В общем-то, вышло так, как я и предполагал. Через три дня к нам стан на взмыленной лошади прискакал пограничник. Буквально свалившись с дрожащего скакуна, он несколько минут приходил в себя и, лишь опорожнив полную фляжку родниковой воды, выпалил. Банда, примерно в 150 сабель, перешла границу в районе поселения Заргол. Когда перешла? Под утро. Я посмотрел на безоблачное небо. Полдень. Идут с десятичасовым отрывом. Впрочем, как говорил вождь мирового пролетариата, мы пойдем другим путем. Маршруты движения с проводниками мы оговорили заранее, и я их отметил на карте. Есть возможность не только сократить разрыв, но и обогнать противника, если только они именно на Унду идут. Гладко было на бумаге, но забыли про овраги. А если короче, то Красницкий нас слегка опередил. День только начинался, когда на Бивуак вернулись посланные вперед разведчики. Трое всадников вынырнули из-за холма и, нахлёстывая лошадей, во весь опор помчались к временному лагерю. Банда, командир, в полутора верстах, едва соскочив с коня, выпалил старший дозора. — Толком расскажи, где банда? — спросил подошедший Зимин. Корней Самохвалов, здоровенный бородатый мужик, шумно высморкался, харкнул и, таким образом, прочистив горло, уже спокойно ответил, на холмик надо подняться, там все, я обскажу. И Видишь, командир, гряда впереди. Тыча пальцем вперед и, заслоняя мне обзор, пробасил корней. Увижу, если ты свой ручей еще от оптики уберешь. Но ну, так за грядой он да и течет. Посмотри правее, Видишь на склоне черные точки? При взгляде через оптику черные точки превратились в фигуру людей. Спешились, кони ножили, стали лагерем. «Корней, а ты ведь обещался, что мы банду опередим. Да кто же знал, что среди них тоже местные окажутся? Зато гляди, вывел на них прямо как по ниточке», — ничуть не смутился наш разведчик. «Ладно, будем смотреть далее». Посчитать точное количество бандитов не представлялось возможным. Но даже по примерным прикидкам их было раза в полтора больше, чем нас. В принципе, работать можно. Главное, как к ним подобраться. Голая равнина впереди. Ага, вот справа от нашего холма глубокая балка. Доходит до самой гряды. Видимо, внизу небольшая речушка или ручей течет. В гряде прорезь, ручей впадает в онду. «Леса по краям немного. Если подобраться по балке...» «По балке не проберемся. Заметят», — как бы отвечая на мой мысленный вопрос, — сказал Зимин. «Ничего, командир, доберемся», — встрял Корней. «На небо посмотри. Тучи брюхом по земле ползают. Сейчас снег пойдет». «Ну что же, будем дождаться снега или вечера, или конвойная команда подойдет, и бандитам будет некогда оглядываться назад», — решил я. Корней был прав. Не успели мы спуститься с холма, как первые снежинки закружили в воздухе. А еще через 15 минут видимость упала до ста метров. К этому времени первый взвод нашей маленькой армии уже выдвинулся в сторону балки. Прошло около часа, снегопад несколько утих, но видимость все же была плохая. От лагеря противника нас отделял пологий склон и примерно 300 метров гребня плоской вершины — Посланные вперед разведчики вернулись как раз в тот момент, когда прозвучали первые выстрелы. «Там наших зажали, готовятся к конной атаке. Похоже, наверху только два пулеметчика останутся», — доложил запыхавшийся Корней. «Да, легче самому слазить и разведать обстановку. Корней, Семенов, Колобко, пойдете первыми. Надо снять вражеских пулеметчиков. В то время, пока мы одолеваем склон...» Стрельба в пойме реки нисколько не утихает, а наоборот усиливается. Уже прозвучало яростное ура. Кавалеристы пошли в атаку. Стало слышно, как огрызается пулемет охраны, и нестройными пачками бьют по нападавшим уцелевшие пока конвоиры. Когда я забрался на гребень, снегопад практически прекратился. Оглядываясь, всадники уже спустились вниз. Чтобы добраться до обоза, им предстояло преодолеть метров триста пятьдесят. И в этот момент смог пулемет, сверху обстреливающий конвойную команду. Лишившись поддержки, всадники стали замедлять ход коней. Спешились, залегли. Коноводы стали выводить коней из-под обстрела. Как раз в сторону прорези в холмах, откуда из балки вытекал ручей. Я полетел вниз, как на крыльях, и еще не добежав, стал отдавать команды. «Зимин, с первым взводом выходишь прямо на луговину. Пулеметчики наверх». Выбрать позиции, обстрелять противника. «Второй взвод — за мной!» — последнюю фразу я выкрикнул, уже взлетая в седло. Выбрались из балки, и метров семьсот скакали галопом вдоль гряды, а потом наверх, на гребень и без остановки сразу вниз по пологому спуску. Спустились в низину, слева метрах в четырехстах — река. Я придержал коня, чтобы оценить обстановку. Мимо меня пронесли всадники во главе с Бурминым. Так, что мы имеем? Зимин со своим взводом разогнал коней и и теперь атаковал спешенных кавалеристов. В этот момент сверху ударили сразу три пулемета, а буквально через минуту второй взвод страшно зарал «бей», и бандиты не выдержали, кое-кто еще пытался огрызаться, отстреливаясь до конца, пока шашка всадника не доставала вояку. но большинство из них побежало, рассыпалось по пойме, пулеметы смокли, не стало слышно одиночных выстрелов, лишь страшное хеканье всадников на выдохе, когда они опускали клинки на беззащитные тела, матерщина, да пронзительные крики умирающих достигали моего слуха. Все же троим или четверым счастливчикам удалось поймать разбежавшихся коней, и двое из них теперь неслись в мою сторону. «Что ж, придется и мне поработать». Из деревянной кобуры достаю Маузер именной. Быстро присоединил к кобуру приклад, пистолет снял с предохранителя, выбрал цель метров 250, до первого несущегося стороной всадника. Далековато, но попробуем достать. Ну, Васька, если не дернешься, считай, кусок сахара с сухарем на закуску заработал. Три выстрела. Первый всадник упал с лошади, не двигается. Второй послал коня в сторону реки. Один, два, три, четыре выстрела. После пятого конь рухнул, придавив собой всадника. Одобрительно похлопал по шее коня. Молодец, Васька, мужик. Отсоединил кобуру и, не перезаряжая маузера, два патрона остались, поскакал к последнему снятому бандиту. Подъезжая ближе, подмятый конем всадник не шевелится. Сломал себе шею при падении? Бывает, но вряд ли. Слишком ловко он управлялся со своим скакуном. «На всякий случай держусь на стороже». До мертвого коняки осталось десяток метров, когда из-за лошадиного крупа взметнулась рука. Наши выстрелы прозвучали почти одновременно. Но именно почти. Спусковой крючок у Маузера выбирается намного легче, чем у Нагана, поэтому парень проиграл. Две пули в голове у него уже сидели, когда ответная пуля лишь слегка причесала мои отросшие волосы. «Я спешился», — удостоверившись, что мой противник мертв, огляделся по сторонам. Бой закончился, к подножию холма сгоняли пленных, кто-то из бойцов ловил разбежавшихся лошадей, а кое-кто добивал раненых и мародерничал украдкой. Ну, время терпит, надо узнать, кого это я пристрелил. Судя по одежде, не рядовой бандит. Сначала быскал кожаную куртку, прощупал слетевшую с головы покойного Бекешу, выудил все из карманов английского френча. не побрезгал пошарить в карманах галифе. В результате я стал обладателем увесистого мешочка с золотым песком, распухшего от денег кожаного портмоне, солидного документа с печатями и подписями на китайском языке. Пошарив портмоне, я отделил зерна от плевел, точнее говоря, 300 находившихся там долларов попросту заныкал, оставив китайскую и советскую валюту в целости и сохранности. И вовремя, через несколько минут, Ко мне подошел Зимин и сказал, что, судя по описанию, это и есть сам Красницкий».